лицо Рэйчел текли злые слезы. Еще одна пуля выбила искры из камня в метре от них. Сэйхан наклонилась, чтобы помочь Рэйчел. Вместе они быстро тащили тело к стене. У ворот собаки бешено прыгали на решетку, пытаясь добраться до двух незваных гостей, но долго это не могло продолжаться. Трое укрылись у стены замка.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 и ощутил холод металла. Там лежал пистолет. Нацистский люгер Р-08. Грация, Нонна! Направив пистолет в сторону ворот, Рэйчел сосредоточила, чтобы от гнева не дожала рука. Грянул выстрел, затем второй. Два боевика у ворот упали. Но в этот момент из клубов дыма выскочила огромная тварь со скальной пастью и прыгнула, Но Рэйчел медь ей в горло. Четыре часа ноль-ноль минут. Грей толкнул Рэйчел в сторону, сбив ее с ног. Оказавшись перед чудовищем, он поднял правую руку, в которой была зажата плоская пластиковая фляжка серебристого цвета. «Плохая собака!» — пробормотал он и брызнул жидкостью из фляжки в оскаленную морду. «Пес!» Ударил его в грудь всем своим весом и повалил на землю. Дотянувшись до его морды, Грей хотел было вонзить пальцы в глаза животного, но глазницы уже были пусты. Кислота в мгновение ока сделала свое страшное дело. Пес дважды перевернулся, оглашая воздух жалобным воем. Огонь его оказалась столь ужасной, что Грей даже испытал укол вины, впрочем, у него не было выбора. К тому же любая смерть казалась благом по сравнению с перспективой жить под железной пятой Раули. Наконец пес рухнул на землю и затих. Однако на них были устремлены глаза еще дюжины огромных тварей. Грей посмотрел на Рейчел. — Осталось еще шесть патронов, сказала она. Грей встряхнул баллончик. Кислоты оставало совсем немного. Сайхан смотрела в небо. До слуха Грея тоже донесся шум, который секунды раньше услышала она. Звук вертолетных лопастей. Двор осветился ярким лучом прожектора, и собаки в страхе разбежались. — Такси подано! — крикнула Сайхан, пытаясь перекричать шум. С вертолета упала нейлоновая лестница и заплясала всего в полуметре от земли. Грею было наплевать, кто находится в винтокрылой машине. Главное — убраться поскорее отсюда подальше, от этого страшного, залитой кровью, места. Он побежал вперед и махнул рукой Рэйчел. Одной рукой он придержал для нее лестницу, а второй забрал Люгер. Полезай! — крикнул он. — Я прикрою тебя от собак. Рэйчел дрожала. и взгляды встретились, и он прочитал в них боль и ужас от пережитого. — Все будет нормально! — крикнул он, пытаясь прибодрить женщину. Это прозвучало как обещание, а Грей всегда держал данное слово. Рэйчел кивнула и стала взбираться по лестнице. За ней последовал Сайхан, карабкаясь, как заправская циркачка. Казалось, ей не мешая даже раненая рука. Последний взбирался Грей. Стрелять ему больше не пришлось, поэтому люгер он сунул за ремень. Через несколько секунд уже оказался в кабине вертолета. И как только за ним захлопнулась зверь, повернулся, чтобы поблагодарить их спаситель Он увидел знакомую физиономию с кривой улыбкой. «Монг — Монк! Грей заключил приятеля в медвежье объятия. Эй! — взвыл кротышка. — Посторожней с рукой! Грей отпустил его. Левая рука Монга была прибинтована к телу, а, наконец, к ульти был надет кожаный чехол. В целом он выглядел неплохо, хотя и был бледнее обычно, а вокруг глаза лили темные круги. «Я в порядке», — сказал монк, жестом приглашая Грей занять свое место. Вертолет стал набирать скорость. «Вот только солдат из меня теперь никуда шни». «Но как?» — начал было Грей. «Мы засекли сигнал вашего передатчика», — объяснил Монк. Грей сел, пристегнул ремень и посмотрел на еще одного человека, находившегося в кабине. От изумления у него сорвался голос. — Кардинал Спера!